Часть третья, глава первая. С общественными патрулями получилась настоящая петрушка, та самая, которая обычно бывает, когда сначала никто ни за что не берется, а потом навалится все разом. Первое время общественные патрульные вели себя прилично, с умным видом и с соответствующими повязками ходили, правда, выбирая улицы поукромнее, чтобы регулярно подкреплять истощающиеся силы. Потом, решив, что они тут сила Порядком оборзели и сформировали в районе еще одну власть. Позволяли себе хамить милиционерам, не стеснялись первыми протискиваться в очереди за пивом, ссылаясь на то, что ни минуты лишней не имеют, поскольку сей же час в дозор. Без билетов проходили на киносеансы, на танцах в клубе ангажировали самых симпатичных девчат. В другое время, при других условиях, это могло породить здоровую зависть в неохваченных инициативой других бугаях и они бы тоже устремились записываться в стройные ряды патрулей. Однако получалось не так, Товарищи патрульных все чаще приглашали подтолковать. В результате в отделении оказывались и те, что как бы за добро и справедливость, и те, что тоже за то же, но с другой стороны. Как следствие, ряды фабричных патрулей редели. Кто-то уже сидел на больничном с побоями и переломами, Кто-то на койку не хотел и потому уклонялся от общественной нагрузки. В итоге костяк патрулей составляли пожилые работницы, которые ходили группами по трое-четверо, избегая темных, мало и малолюдных мест. И Тоська Латышева. Она по каким-то причинам почитала себя ответственной за это движение, переживала страшно и плакала по этому поводу так, что Андрюха-пельмень не успевал ей платки подносить. Настоящий инициатор этого безобразия — Вера Владимировна. Судя по тому, что Акимов переселился в служебный кабинет, сидела тише воды ниже травы, но как-то раз случился полный конфуз, то есть грандиозное побоище на танцплощадке, на котором фабричные окончательно очистили ряды патрулей от мужского пола. Кончились одновременно свободные койки в больнице и клетка в и Сорокин решил сам нанести визит Акимовой попытался по-хорошему, по дружески еще раз донести мысль о том, что общее дело надо сообща делать. Однако товарищ директор закусилась по серьезному. Товарищ капитан, обращайтесь не по адресу. Общественные патрули, почин трудового коллектива общественности, к ней и идите. С ними особо поговорю, и не только я, но и нарсуд», — заверил Сорокин. Согласитесь, что с вашей стороны некрасиво втравить народ в историю и утверждать, что они, дескать, сами. Но Вера решила выборочно оглохнуть, продолжала гнуть свое. «Понимаю, что вам хотелось бы возглавить этот процесс, но, извините, у населения нет к вам доверия». Осознав, что ее несет в чуждые Палестины, осеклась было, но Николай Николаевич ободрил. «Что же вы, товарищ Акимова, завершайте мысль. Нет доверия милиции? Плохо работает наша родная народная?» Личную обиду затаили на весь свет. Осерчали, что не бегали всем отделением, не охраняли дочь вашу, при том, что неоднократно и прямо предупреждали об опасности одиноких прогулок. Вот именно. Опасности. Отделение милиции в районе имеется, пайки получают, неплохо выглядят. А детей, доблестная родная, не в состоянии защитить, да еще и обороняться самостоятельно, оказывается, запрещено. Сорокин похлопал ладонью по столу. — Вера. Голос на меня не повышай. Со своими архаровцами так разговаривай, или с мужем, если вернется, конечно. Вера хотела сказать, что он хам, но все-таки смолчала. И смотрела строго в стол, вот-вот сукно задымится. По-человечески Сорокину было ее немного жаль. Баба-то пусть и глупая, но хорошая. Увы, воспитательный момент требовал официального тона. Насчет же вашей инициативы уже говорил и повторю еще раз. Или работаем вместе, или распускайте вашу махновщину. Иначе что? Иначе не обижайтесь, приму меры по партийной линии. Должен был так поступить, но поскольку не чужие мы с вами, веду полюбовные разговоры. Сорокин поднялся, глянул на часы. Таким образом, к шести вечера ожидаю вашу бригаду у отделения. До шести тридцати воля, после неволя. Сам лично обойду район. Если хотя бы одно фабричное лицо увижу, пеняйте на себя. Честь имею. Надев фуражку, он пошел к двери. Вера Владимировна бросила реплику. — Как же я могу их заставить? Сорокин, взявшись уже за ручку, обернулся, объяснил миролюбиво. — Так на то вы и руководство, чтобы народные желания направлять в нужное, идеологически выдержанное русло. А то до чего докатимся? К шести, не забудь. И вышел, не отказав себе, в удовольствии чуть хлопнуть дверью. Слегка вроде бы, но резонанс пошел такой, что секретарь Маша — подскочила за своей машинкой, и ударница Латышева, ожидавшая чего-то в приемной, прижала уши и съежилась. «Без паники!» — успокоился Рокин и удалился. Сам он тоже ощущал себя не в своей тарелке, потому, чтобы остыть, решил не идти напрямик, а сделать крюк через лесок чуть в стороне от фабричных общежитий. «Трудовой коллектив, почин! Взрослая же баба врет и хоть бы покраснела! Небесстрашная кокошка!» Одного моего звонка в райком достаточно, и выговор гарантирован, а то и вылетит на периферию. Решила, раз один единственный дурачок ее терпит, то и все должны. Каждая свинья геройствует в одиночку, прям как взрослая. Подишь ты! Солнце припекало даже сквозь густую листву, и от земли поднималось тепло, так что получалась природная парная. Сердце прихватывало, Сорокин решил передохнуть, опустился на лавочку из половины распиленного здоровенного ствола у натоптанной танцплощадки. Тут, подальше от общежитий, производственных и административных корпусов и зорких начальственных глаз, была образована стихийная альтернатива Дому культуры. Наиболее сознательные трудящиеся роились в Доме культуры. Там было все, и кинозал, и танцы, и библиотека, но ничего крепче к васу не допускалось. Тем, кому для радости были нужны напитки посерьезнее, отдыхали тут. Но это вечерами, после работы, а днем тут собиралась ребятня, гоняла на ровной площадке в футбол, Сражалась в городке, те, что постарше, в кустах и в карте. Однако польза была ото всех, поскольку сначала им приходилось убирать следы перов взрослых. Вот и теперь и тут, на поляне, и за зарослями, и в кустах шуршали. Кто-то, увидев капитана, свистнул и скомандовал «Становись!». Сорокин не успел глазом моргнуть, как перед ним выстроилась в шеренгу полтора десятка мальчишек и девчонок, кто в чем, но все при отглаженных галстуках. Выстроились, вытянулись во фронт, преданно уставились на Альку Судоргина. А тот на полном серьезе четко отрапортовал. — Товарищ капитан, отдельное звено уборщиков-чистильщиков для осмотра построено. — Вольно, — разрешил Сорокин. — Что происходит, непонятно, но раз хоть кто-то подчиняется, чего ж не покомандовать? Каждый ослабил по одной и той же правой коленке, сходя с места, впившись в командование преданно стеклянными глазами. «Доложите обстановку», — предписал Николай Николаевич. Алька браво сообщил. «В настоящее время осуществляем уборку места общественного досуга», — и пояснил уже по-человечески. «Сегодня прям уж очень грязно. Вот уберемся, вскопаем, песочку натаскаем, вкопаем столбы, чтобы можно было бы в волейбол играть. Молодцы!» «И что, по своей воле?» «Конечно!» «Вот это почин правильный», — одобрил капитан. «Разрешите продолжать?» «Разрешаю». Ребята вернулись к своим занятиям, работали споро, слаженно, не отвлекаясь и не болтая. «Ах, трудится молодежь! Добросовестно, слаженно, без понуканий, не пропуская ни стеклышко, ни чинарика!» Альберт, убедившись, что идет процесс по чину и порядку, снова обратился к капитану. «Николай Николаевич, разрешите просьбу высказать?» «Чего ж нет?» — Сорокин приглашающе похлопал по скамейке, но пионер-вожатый чуть заметно покачал головой, кивнув предварительно в сторону ребят. — Не стоит, мол, допускать понебратство. — Я насчет общественного патрулирования, — капитан огорчился. — Ну вот. Только я вами залюбовался, и ты туда же. — Вы иди так поняли, — успокоил Альберт. — Видите ли, ребята рвутся у вас под ногами пошнырять, но я-то и мешаться не позволю. — Молодец, спасибо, — искренне поблагодарил Сорокин. Никаких хлопот вам не доставим, просто подойдем к отделению, выстроимся, вы нам поручение выдадите и разойдемся по своим делам. Чего ж нет? Давай. Только не сегодня, а завтра. И после уроков. Так точно. Замолчали. Николай Николаевич не без удовольствия наблюдал за трудовыми подвигами подрастающего поколения, а Алька то ли не горел желанием к ним присоединиться, то ли не решался идти без команды. Просто стоял рядом, осуществляя ненавязчивый надзор с общим руководством. Этот пионер-вожатый Сорокину был куда больше по душе. Ни с ним, ни с его тихим семейством он ранее не пересекался, что их аттестовало с наилучшей стороны. Поговаривали, что глава семейства отсиживает, но детали капитан не знал, а сам Алька был молодец. Кольги ясно ясное дело, Николай Николаевич отношения не изменил, но у Судорогина педагогика шла куда лучше. Авторитет наработал почти тотчас, даже над штабы Ольгины друзья его признали. Иванова Настя, Витька Маслов, Приходька Светка и брат ее Санька, паренек сложный, склонный к анархии и расколам. Пионеры занимались тем же, чем и при Лидии Михайловне и при Гладковой. Шастали по дворам и закоулкам, в поисках мукулатуры и металлолома, пробирались во дворах, ходили строем, только без кислых гримас, без принуждений и угроз. То ли какое-то слово секретное Алька знает — то ли просто в силу того, что молодец парень, и что командование — не женское дело. Да и Ольга рада, шуршит себе в библиотеке, тихая и счастливая, единственное, что ее мучает — разлад в семействе. Она то и дело наведывалась в отделение, каждый раз выдумывая какие-то поводы, один другого смехотворнее, только за тем, чтобы помаячить да поныть. Однако Сергей на этот раз занял твердую позицию, и капитан его не осуждал. К тому же Акимов на простой керосинке умудрялся такие яства готовить, что желудок рыдал от счастья. Голодный Сорокин вполне извинительно размышлял, что на этот раз лейтенант смастерил, потому не сразу слышал, как деликатно покашливает Альберт. «Еще что-то? Да, я хотел спросить. А может, еще и сфотографируемся? Ну, у отделения завтра, когда придем? А, да, можно». — Тебе наверх отчетность, мне плюс за работу с населением. — Что-то вроде того. — Не что-то, так и есть. — Меня-то какой смысл стесняться? — Правда, тогда нужен реквизит, повязки. — Да и фотоаппарат у тебя есть? — Повязки и девочки шьют, — сообщил Алька. — А фотоаппарат вроде бы у вас должен быть. — Дружины фет он разве не в отделении? — Оля говорила. — О как! Сорокин сделал вид, что припоминает. Феда, Фед, я так тебе и не скажу. Надо посмотреть в сейфе. А что, без фотографии не придете? Придем, придем, успокоил Сударгин. Ребята жаждут почувствовать сопричастность. Я бы и насчет фото не стал просить, просто вы же знаете нашу канцелярию, каждое доброе дело надо запротоколировать. Запротоколировать, повторил Николай Николаевич. Извини, Альберт Борисович, верно? Да. «Маму твою я знаю, и с бабушкой знакомы. А где ваш папа?» Улыбка Алькина чуть похолодела, но он ответил. «Далеко. Правда ли, что отбывает?» «Все верно, по совокупности статей 112». «Стоп-стоп, это лишнее. Дело ваше, семейное». «К сожалению, общественное», — вежливо, но твердо возразил сударогин и присовокупил. «По делом, к этому давно шло?» «Какой искренний мальчик!» — подивился Сорокин, уточнил. — Это почему ж так? — Потому что так должно быть, если советский гражданин забывает, что работает для людей, что на пост поставлен не для того, чтобы жрать, — спокойно разъяснял Альберт. Точно о ком-то чужом речь шла. Вообразил себя невесть кем, воровал без опаски, связи нарастил. Он столько украл, что можно было бы всю столицу накормить, просто следствие не докопалось до самой сути. Тут он спохватился, что говорит лишнее, смутился и замолчал. — Ладно, ладно, — успокоил Сорокин. — Ты Алька — единственный сын, но отца то, -то не любишь. — Признаться нет, — согласился Сударгин, улыбнулся виновато. Я, знаете, даже в детстве ребят подговаривал квартиру нашу ограбить. — Это каких? — Ну, там Кольку Пожарского, Яшку, Андрея. — Вот как. — А зачем? — Ребячество. Представлял, что отец вернется, а в квартире всего этого наворованного нет, пустая. Злорадствовал. — План хорош, — улыбнулся Сорокин. — Но, я так понимаю, его не воплотили. — Нет, — весело признал Сударгин, — само собой сложилось, по его же глупости. Зато теперь все у нас чисто-пречисто, только то, что нам с мамой и бабушкой принадлежит. Подумав, капитан признал. — Хороший ты парень, Алька. Простой и честный, как черный хлеб. Пожал ему руку, напомнил. — Завтра после уроков. Ожидаем с нетерпением. Дойдя до первой телефонной будки, Сорокин набрал номер телефона доброй женщины из НТО. «Юляша, скажи, пожалуйста, у вас в лаборатории фотоаппарат, который архаровцы мои приволокли? Да, да, Фед, жестяные углы, дырочки от памятной таблички. Уже сняли пальчики? Что ты, что то и не сомневался, просто... Погоди, он мне очень нужен, но не просто, а под лаком. У тебя остался тот норвежский для пальчиков. Да, жажду проверить кое-что. А вот прямо сейчас выдвигаюсь к тебе и лечу с шоколадкой в зубах». Второй звонок капитан произвел в отделение. — Санч, приветствуем. — Все в порядке у нас? — Хорошо. — Скажи Сергею, чтобы к ужину не ждал. — Да, отъеду в главк, разъяснить кое-что, по Еще не знаю, возможно, до утра. змить Змей-то ядовитый в сапогах, а ну отставить. — Вот что, после шести пройдитесь по району, и если увидите, хотя бы намек на Веркин патруль разогнать к ядрени фенем. Вот теперь все.